Успех. Правдивые истории о моем воспитании и о том, как я приобрел свои инструменты процветания и успеха. Будьте алчущим. Я много размышляю об успехе и его причинах. Талант здесь играет главную роль, но он всего лишь обеспечивает доступ в переполненный зал для важных персон. Успех похож на платиновый медальон авиакомпании Дельта. Вы чувствуете себя особенным. Но в аэропорту «Ла осознаете, что таких, как вы, там много. Предположим, вы невероятно талантливы. Возможно, даже принадлежите к 1% лучших из лучших. Поздравляю! Вы относитесь к 75 миллионам человек, столько же людей населяет Германию, которые все как один претендуют на нечто большее, чем их доля мировых ресурсов. Когда я предлагаю своим студентам рассказать, к какой жизни они стремятся, Большинство описывает образ жизни и атрибуты группы численностью в миллионы человек. Иначе говоря, большинство молодых людей, которые слушают эту аудиокнигу, скорее всего, хотят оказаться в числе 1,1% самых богатых и успешных. Но приблизиться к такой цели с помощью одного только таланта не удастся. В погоне за успехом сильное желание берет над талантом вверх. Такое желание или страсть возникает по разным причинам. Не думаю, что оно рождается вместе с человеком. Так, я испытываю сильное чувство незащищенности и страха, и в совокупности со свойственными всем людям инстинктами, эти чувства и привели к возникновению сильного желания добиться успеха. Понимание того, откуда оно берется, может пролить свет на различие между успехом и удовлетворенностью. Первые 18 лет своей жизни Я трудился не слишком упорно. В университете все мы были одинаково милыми, умными, привлекательными молодыми людьми, потому что 18 лет и привлекательность означают здесь почти одно и то же, которые неловко испытывали влечение друг к другу. Она горячая штучка, он такой классный. Однако на последнем курсе девушки тянулись к тем, кто навел порядок в голове и демонстрировал первые предзнаменования успеха или к тем, у кого были богатые родители. Эти молодые люди по внешним признакам уже были выше других, потому что проводили выходные в родительском доме в Аспене или Палм-Спрингс. В игру вступал женский инстинкт. Девушки искали спутников жизни, способных лучше обеспечить выживание потомства, а не увлекались забавными ребятами в узких кожаных галстуках и макасинах которые цитировали ключевые сцены из кинотрилогии планета обезьян мой инстинкт тоже давал о себе знать поэтому я хотел расширить круг потенциальных спутниц жизни итак я решил что для этого необходимо подавать сигналы об успехе и поступил на работу в морган стэнли несмотря на то что представления не имел кто такие инвестиционные банкиры однако всем известно банкиры «Люди успешные». Вскоре я понял, секрет успеха заключается в том, чтобы найти дело, в котором тебе нет равных. Вознаграждение и признание, обусловленное мастерством, рождает страстную увлеченность своим делом. В занятии инвестиционным банкингом я находил только скуку, поэтому испытывал огромный стресс. Вскоре я понял, что попытки произвести впечатление ведут к прозябанию, И это придало мне уверенности в стремлении все изменить. Я прекратил идти к успеху по пути, лишенному внутреннего удовлетворения. Второе событие тоже было связано с женским полом. Когда я учился на втором курсе магистратуры, у моей мамы обнаружили рак груди. Ее раньше времени выписали из больницы в Лос-Анджелесе, после чего она прошла курс химиотерапии. Мама позвонила мне в Беркли и сказала, что чувствует себя ужасно. В тот же день я приехал домой. Войдя в темную гостиную, я увидел маму. Расстроенная, она, скорчившись, лежала на диване. Ее рвало. Взглянув на меня, она спросила, что будем делать. Мне трудно даже вспоминать об этом. Наша страховка не покрывала расходов на лечение, а среди моих знакомых не было врачей. Я испытывал бурю эмоций, но больше всего сожалел о том, что у меня нет денег и влияния. Ведь богатство, помимо всего прочего, обеспечивает связи и доступ к лучшему медицинскому обслуживанию. У нас не было ни того, ни другого. Тошнота. В 2008 году моя подруга забеременела. И я стал свидетелем чуда рождения, испытывая весьма тревожное чувство, когда на свет появился мой сын. Честно говоря, я по-прежнему считаю, что мужчинам не следует присутствовать в природах. В тот момент я не ощущал ни любви, ни благодарности, ни изумления, а только тошноту и тревогу по поводу эксперимента, на который мы решились, чтобы сохранить эту жизнь. Тем не менее, как часто бывает, инстинкт дал о себе знать, и вскоре все уже казалось не столь ужасным, а иногда даже приятным. Во мне проснулась потребность защищать. И обеспечивать. В 2008 году грянул финансовый кризис, который больно ударил и по мне. Из состоятельного человека я превратился в бедняка. Несмотря на то, что предыдущий кризис 2000 года привел к таким же экономическим последствиям, он меня не затронул, поскольку в ту пору мне было всего 30 с небольшим лет, и я знал, что сумею о себе позаботиться. На этот раз все было иначе. Неспособность обеспечить своему сыну жизнь на Манхэттене, как я запланировал, пошатнула мои убеждения насчет того, зачем я пришел в этот мир, а также поставила под сомнение мою мужскую ценность. Все шло к провалу космического масштаба, и страстное желание успеха разгорелось с новой силой. Ради обеспечения и поддержания статуса уважаемого человека и кормильца многие из нас предъявляют к себе иррациональные требования. Врожденная склонность защищать и растить потомство – залог выживания нашего вида. Однако убежденность в том, что ваш ребенок обязательно должен ходить в частную школу на Манхэттене и владеть лофтом в районе Трайбека, свидетельствует больше о вашем эго, чем о родительском инстинкте. Можно быть хорошим и даже замечательным отцом, имея гораздо меньше денег, чем я считал необходимым зарабатывать. И все же тогда я чувствовал себя неполноценным. В последнее время моя жажда успеха преображается. Сейчас меня больше интересует востребованность, а не деньги. Я уделяю больше времени людям и проектам, которые мне не безразличны даже в ущерб заработку. Я пытаюсь жить настоящим и отказываюсь от некоторых финансовых возможностей ради того, чтобы сосредоточиться на состоянии души. Кроме того, я пытаюсь внушить своим сыновьям желание достигать успеха с помощью выполнения домашних дел. Каждую неделю я плачу им за решение определенных задач в надежде на то, что они свяжут работу с вознаграждением и начнут испытывать желание трудиться и зарабатывать. Два раза в год после того, как заплачу мальчикам за работу, я устраиваю на них нападение по пути в комнату и, вступив с ними в схватку, отнимаю деньги. Это еще один жизненный урок. Примите взрослую жизнь каждой весной сохо наводняет толпа пурпурных привидений. 22 летних студентов в шапках и мантиях нью-йоркского университета где-то поблизости обычно можно заметить сияющих от гордости мужчин и женщин похожих на этих студентов только старше и крупнее пора вручения дипломов прекрасна и полна надежд этот момент приносит огромное удовлетворение вашей взрослой версии родителям поскольку ваш диплом свидетельство их успеха, ведь родители помогли вам попасть в колледж и выучиться в нем. Теперь они могут поставить галочку рядом с последним пунктом, за который несут ответственность, помимо смерти. Пожалуй, это прозвучало ужасно. Мне ни одна из церемоний вручения дипломов не доставила радости. Мое обучение в Калифорнийском университете закончилось в середине пятого года обучения, когда большинство моих друзей разъехались отбыв предписанные дипломом бакалавра 4 года. Последние две недели в университете я провел, уговаривая преподавателей поставить мне более высокий балл, чем я заслужил, благодаря чему я получил бы диплом. Мне не хватало трех курсов для получения степени бакалавра по экономике. Мой посыл звучал просто и правдоподобно. Я живу с матерью в доме для нижней прослойки среднего класса. Я получил отличное предложение о работе от Морган Стэнли в Нью-Йорке. Чем быстрее я уберусь отсюда, тем быстрее вы примете более достойного студента. С этой просьбой я обращался к четырем профессорам. На самом деле их было больше. И все они реагировали одинаково. Глядя на меня, с отвращением подписывали бумаги и просили покинуть кабинет. Словом, не было никаких мантий и очень мало помпезности и торжественности. Вторая церемония вручения диплома в Беркли прошла гораздо приятнее поскольку я взялся за ум, или что-то в этом роде, и получил диплом MBA. Мне поручили произнести речь во время церемонии. Посреди выступления я поднял глаза и увидел свою мать в толпе родителей, сидевших под палящим солнцем в амфитеатре университета. Я видел, как она стоит не в силах сдерживать гордость и машет мне обеими руками. «Я не верю в загробную жизнь», Но прежде чем покинуть этот мир, планирую побаловать себя большим количеством психоделиков. Потому что хочу увидеть яркие видения, о которых рассказывают люди, пережившие клиническую смерть. По моим расчетам, видений будет два. Я надеюсь на это. Один из моих сыновей со смехом катается на мне в постели, и мама стоит и машет мне рукой, будто напоминает, что она там, и она моя мать. И все же то время было неспокойным для меня, как и для многих. 26-летний молодой человек во многом остается ребенком. Поскольку мама заболела, я отклонил предложение о работе в консалтинговой компании, решив открыть собственную. В те дни опорой моей жизни была подруга. От нее зависело мое душевное спокойствие и финансовое благополучие. Ведь у нее была настоящая работа. Сейчас писатели нередко используют церемонию вручения диплома как возможность рассказать о себе от третьего лица, приукрасив фильтр, через который их должны увидеть. Но если бы мне предстояло дать совет новоиспеченным выпускникам, я сказал бы нечто в таком роде. «Не следуйте за своей мечтой». Те, кто произносят речи в университетах, особенно на церемониях вручения дипломов и советуют вам идти за своей мечтой или, мое любимое, никогда не сдаваться, уже разбогатели. Большинство из них добились успеха, открыв предприятие по переработке отходов после провала пяти других начинаний. Иначе говоря, они знали, когда следует сдаться. Вам же нужно найти занятие, к которому у вас есть способности, И после десяти тысяч часов практики достичь в этом деле настоящего мастерства. Эмоциональное и материальное вознаграждение, которое обеспечивает высокий уровень мастерства в своем деле, заставит вас увлечься им. Ведь никто не начинает карьеру из любви к налоговому законодательству. Но лучшие специалисты по налоговому праву любят свое дело, обеспечивают свои семьи и вступают в брак с еще более поразительными людьми, чем они сами. Скучное – это сексуально. Карьера – это своеобразный актив. Если в какой-то отрасли образуется избыток человеческого капитала, отдача от усилий в ней снижается. Предположим, вы хотите работать в ВОК, снимать фильмы или открыть ресторан. Вначале убедитесь, что вы получите большое моральное удовлетворение поскольку отдача от ваших усилий, в отличие от получивших широкую известность исключений, с поправкой на риск будет очень мала. Я стараюсь не делать инвестиции в то, что хоть отдаленно кажется крутым. Я не покупал журнал Black Book и не вкладывал деньги в агентство Ford Models или в модный эксклюзивный музыкальный клуб. Но вот если бизнес, а также решаемая им проблема, так скучен, что хочется застрелиться, Я точно займусь им. Недавно я выступал на альтернативном инвестиционном саммите JP Morgan, где этот банк принимает три сотни богатейших семей мира. Среди них есть те, которые владеют медийными объектами или национальными авиакомпаниями. Но большинство сколотило состояние на переплавке железной руды, страховании и пестицидах. Теперь, взрослые, это вы. В будущем вы можете поменяться местами с родителями. Вам придется за ними ухаживать, а не наоборот. Подобное случается часто. Вместе с тем, окончание учебы – самое подходящее время для того, чтобы ускорить этот переход. Ваши поступки должны говорить им, что вы способны справиться с проблемами самостоятельно, поскольку теперь вы тот, кто решает проблемы, а не создает их. Поразительно! как многие люди, обычно ведущие себя как взрослые, при встрече с родителями превращаются в маленьких детей, ждущих опеки и заботы. Все, что приносит в жизни самое большое удовлетворение, заложено в нас с рождения. В обществе постоянно обсуждается, какое это счастье растить детей. А вот тому, как приятно заботиться о родителях, уделяется гораздо меньше внимания. Подумайте об этом о том, как делать простые вещи правильно, и об одном письме. На протяжении всей моей карьеры мне с трудом удавалось правильно делать простые вещи. Я мог сколотить команду, чтобы вместе подготовить содержательную, будоражащую ум-презентацию, а затем опоздать на 15 минут, выведя всех из себя. После совещания, получив от клиента письмо насчет дополнительной работы или даже нового заказа, Я мог не ответить вовремя и упускал момент. Я не поддерживал контактов с людьми, когда это следовало делать. Словом, непрофессионализм и плохие манеры не позволяли моей карьере уверенно идти вверх. Странно было вести себя подобным образом, ведь я знал, как это исправить, но почему-то не делал этого. Что можно сказать? Урок простой. Не будьте дураком делайте простые вещи правильно, не опаздывайте, будьте воспитанным, поддерживайте контакты. На мой взгляд, у большинства людей неприязнь вызывают именно те качества окружающих, которые они не переносят в себе. Сейчас я вам расскажу историю о моем первом столкновении со славой в интернете. Однажды мой студент опоздал на занятие, и я выгнал его из аудитории, после чего разгорелся скандал. Мы обменялись письмами, которые были опубликованы в сети. Одна публикация об этом инциденте набрала 700 тысяч просмотров и вызвала 305 комментариев. В деканате школы бизнеса Стерна сообщили, что в какой-то период получали по одному письму относительно моей переписки со студентом каждые две минуты. Большинство из них были благожелательными. Некоторые совсем наоборот, например, «Я не позволю своему сыну поступать в Нью-Йоркский университет этой осенью». Теперь разбор той истории входит в программу моего курса. По моему убеждению, это самый читаемый материал об отношении к опозданиям в университетах за всю историю их существования. Вот письмо, которое я получил. Профессор Гэллоуэй. Я хотел бы обсудить с вами вопрос, который меня беспокоит. Вчера вечером я пришел на шестичасовое занятие по стратегии бренда, опоздав примерно на час. Когда я вошел в аудиторию, вы сразу же выгнали меня, велев уходить и не возвращаться до следующего занятия. Поговорив с несколькими студентами курса, я узнал о вашей политике. Студенты, опоздавшие больше, чем на 15 минут, к занятиям не допускаются. Вчера я был заинтересован в трех разных курсах, проходивших вечером в одно и то же время. Для того, чтобы принять решение о том, какой из них выбрать, я запланировал побывать с тем вечером на всех трех и посмотреть, что заинтересует меня больше всего. Поскольку я никогда не присутствовал на ваших занятиях, мне не было известно о ваших правилах. Я разочарован тем, что вы выгнали меня, учитывая то, что... Во-первых, у меня не было возможности узнать о требованиях. Во-вторых, поскольку это был первый день вечерних занятий, и я опоздал на один час, а не на несколько минут, это опоздание было обусловлено моим стремлением посетить разные занятия, а не нерадивостью. Я уже записался на другой курс, но просто хотел быть откровенным и высказать свое мнение по этому поводу. С наилучшими пожеланиями. А вот что я ответил. Благодарю вас за письмо. Я тоже хотел бы высказать свои замечания. Правильно ли я понял? С первого занятия вы ушли через 15-20 минут, встали и вышли посредине лекции, отправившись на другое и опоздав на 20 минут. После чего вы ушли и с этого занятия, надо полагать, снова посредине лекции, а затем пришли ко мне. В этот момент, а вы опоздали на один час, я предложил вам прийти на следующее занятие, что и вызвало у вас беспокойство. Все верно? Вы утверждаете, что поскольку еще не посещали моих занятий, у вас не было возможности узнать о нашей политике не допускать к занятиям опоздавших на час. Большинство методов анализа рисков подразумевают, что в случае значительной неопределенности необходимо выбрать консервативный путь Или перестраховаться. Например, не опаздывать на час, пока не узнаете, что профессор терпимо относится к проявлению неуважения, поговорить с ассистентом профессора до начала занятий или сделать тому подобные вещи. Надеюсь, победитель лотереи, которым стал недавно коронованный вами профессор, преподает курс суждения и принятия решений или критическое мышление. Кроме того, по существу, Такая логика означает, что вас нельзя призвать к ответственности за какие бы то ни было нарушения правил до посещения занятий. К вашему сведению, у нас также нет официальной политики в отношении того, чтобы распевать песни посреди занятия, мочиться на столы или устраивать тест-драйв революционного устройства для удаления волос. Однако, существуют простые правила, иначе говоря, манеры соблюдение которых мы ожидаем от взрослых мужчин и женщин, которых приемная комиссия сочла бизнес-лидерами будущего. Позвольте сказать вам кое-что серьезное. Я не знаком с вами, поэтому не испытываю к вам ни симпатии, ни враждебности. Для меня вы неизвестный студент, который уже сожалеет о том, что нажал кнопку «Отправить» на своем ноутбуке. Я надеюсь, вы сделаете паузу настоящую паузу и серьезно отнесетесь к тому, что я вам скажу. Наведите порядок у себя в голове. Получить хорошую работу, много работать, развивать свои навыки, ориентироваться в политике организации, найти баланс между работой и личной жизнью – все это действительно трудно. Напротив, проявлять уважение к общественным нормам, вести себя воспитанно, демонстрировать скромность относительно просто. Делайте простые вещи правильно. Сами по себе они не сделают вас успешным. Но их отсутствие будет мешать вам раскрыть свой потенциал, который, в силу зачисления в школу бизнеса Стерна, у вас в избытке. Еще не слишком поздно. Еще раз благодарю вас за мнение, профессор Гэллоуэй. Поверьте, вы заслуживаете этого. В 1982 году в 9 классе средней школы Эмерсона меня называли не иначе как комик или Стив Мартин. С тех пор я успешно пережил все возможные награды и признания. Месяц назад моя подруга Энн Маффей написала мне сообщение. Пожалуйста, ответь моему брату. Он хочет вручить тебе награду в знак признания твоей работы. Что? Брат Н. Грег Маффи, SEO-медиакомпании Liberty Media, которую финансирует большой авторитет в области кабельного телевидения SEO Telecommunications, Джон Малоун. В прошлом Грег был финансовым директором Microsoft, а это еще круче. На мой взгляд, в корпоративном мире быть финансовым директором империи зла 1990-х равносильно тому, чтобы максимально приблизиться к статусу Дарта Вейдера. Грег слишком приятный человек, чтобы быть темным лордом, поэтому я представляю его себе Дартом Вейдером в ту пору, когда он, уничтожив императора, снял маску и вернулся с темной стороны. Быстро просмотрев свою электронную почту, я нашел там письма от Грега и его коллег. Они поздравляли меня с получением премии «Медиа for Liberty», а я не отвечал на них целых два месяца. Пять лет назад в Либерти учредили награду для авторов книг и журналистов, которые пишут о взаимосвязи политики и экономики. Я почти уверен, что Грег – миллиардер, поскольку все чиновники, присутствовавшие на том мероприятии, были очень-очень милы с ним. И, как было сказано в 1990-х, Грег был финансовым директором Microsoft. Поэтому мне кажется довольно символичным то, что какой-то профессор из-за рассеянности не ответил. Я связался с Грегом и, поблагодарив его, согласился принять награду во время церемонии с ужином и напитками, которая проходила в 2016 году в музее Ньюзеум, любимом музее округа Колумбия, как написал журнал «Вашингтониан». В тот день я был очень взволнован, но испытывал тревогу и неловкость. Мне казалось, что я слишком высоко взлетел, слишком близко к солнцу. В общем, меня мучила одна мысль. Я самозванец. Пристальное внимание к моей персоне и признание обычно приводит к тому, что за моим плечом вдруг появляется некто, кто шепчет мне на ухо. «Кого ты обманываешь? Ты ведь подделка!» Я не заслуживал ни признания как ученый, ни наград как предприниматель. Меня всегда беспокоило, что люди узнают, кто я на самом деле. Не такой уж одаренный сын секретарши, который плохо учился в школе, не уделял должного внимания отношениям и был эгоистом. Человек, чей единственный талант – самореклама и склонность ставить себе в заслугу труд других людей. В общем, мошенник. Когда я осознаю, что самые успешные люди всегда выходят за рамки своих возможностей, Тревога отступает. 70% американцев признаются, что испытывают синдром самозванца. Психологи считают, что если не выбрасывать из головы эти мысли, они становятся еще более навязчивыми. Так что я разрешаю себе быть снисходительным, ведь в моей жизни были и тяжелый труд, и риск, и самоотдача. Однако я всегда чувствую себя неуверенно, думая о том, кто я на самом деле. Надеюсь, все дело в этом синдроме, а не в трезвой оценке ситуации. Встревоженный Скотт едет в Вашингтон. Торжественные приемы церемония награждения прошли замечательно. Глядя на Капитолий и размышляя об этом дне, я испытывал гордость за то, что я американец. Несмотря на голос, звучавший в моей голове, я применил все свои навыки, чтобы достойно побеседовать с Грегом, который так умело помогает другим быть лучшими в своем деле. В зале присутствовали мои друзья, в том числе лучший товарищ с четвертого курса, новые друзья из Флориды и дюжина других. Как и всегда, во время многих важных событий меня охватила грусть. Хотелось, чтобы меня увидела мама, чтобы отец чувствовал себя хорошо и смог приехать на церемонию. На мероприятие приехала моя подруга, хотя ее муж был очень болен, И я ощущал, какое бремя она несет и какую печаль испытывает. Как великодушно с ее стороны было приехать. Я чувствовал любовь друзей и жены, которая шесть часов добиралась в Вашингтон на самолетах и поездах, чтобы запечатлеть это торжественное событие. Достижение – Это всего лишь момент, начертанный на бумаге карандашом, пока вы не поделитесь им с близкими. После этого они становятся воспоминаниями, записанными в книге памяти несмываемыми чернилами. Голос неуверенности в себе все еще звучит в моей голове. Однако он стихает, когда я чувствую себя американцем, ощущаю свою востребованность и понимаю, что меня любят. Найдите свой голос. Примерно в возрасте пяти лет я заметил, что в присутствии моего отца люди ведут себя не так, как обычно. Они кивали и смеялись, глядя ему в глаза, женщины прикасались к его руке и улыбались, А мужчины, приведи его, кричали «Томми», искренне радуясь встрече. Отец отлично говорил, он был веселым и остроумным, как истинный британец. Его красноречие, дерзость и остроумие, приправленные шотландским акцентом, привлекали женщин и работодателей. Мама говорила, что отец обаятелен. Во время вечеринок вокруг него непременно собирались люди, с которыми он шутил, делился своим мнением о разных вещах от космического пространства – если оно никогда не кончается, значит, все уже когда-то происходило – до управления. Главное – это хорошая должностная инструкция. Это качество около 10 лет позволяло отцу обеспечивать образ жизни верхушки среднего класса для нашей семьи. Он путешествовал по западным регионам США и Канады, поддерживая 15-минутные всплески псевдодружбы с менеджерами отделов сад и огород в магазинах сетей Сиес и Лоуз. В обмен на общение две сотни его друзей заказывали больше, чем нужно мешков навоза, поскольку отец продавал удобрения компании O.M. Scott Sons, входившей в состав корпорации International Telegraph and Telegram, ITT. Когда отцу было под 60, рынок дал понять, что недавно уволенному из ITT менеджеру среднего звена не место в компании из списка Fortune 500. После этого отец стал проводить открытые семинары в местном муниципальном колледже. Дешевое флуоресцентное освещение делало зал похожим на больницу в Восточной Германии. Там стояли складные стулья в 8 рядов, имелся диапроектор, слайды с пятнами, а у задней стены ютился стол с полупустыми двухлитровыми бутылками «Доктор Пеппер», «Спрайт» и «Тап» и пирожными «Лимонные квадратики», которые пекла моя мачеха. На такие семинары приходило около 15 человек 50-60 лет. Полтора часа отец выступал, делая перерыв посредине, чтобы присутствующие могли покурить в холле. Будучи подростком, я несколько раз бывал на таких семинарах. В том возрасте все, связанное с родителями, казалось мне жалким. Но эти семинары вызывали особую грусть, даже подавленность. В обмен на возможность поделиться своей мудростью с другими, в основном безработными курильщиками, отцу приходилось платить от 10 до 20 долларов за бензин и угощение. Однако он вспоминает об этих мероприятиях как о счастливейшем периоде жизни. Он был на своем месте. Выступал перед людьми, учил их. Обаяние передается через поколение. Я не унаследовал обаяние от отца. Обычно я довольно груб, а это противоположное качество. Речь идет не о грубости, проистекающей из привычки говорить правду в глаза, а о склонности бездумно брякнуть что-нибудь неуместное в неподходящий момент. Я постоянно говорю такие вещи и пишу такие письма, вызывая у людей неприязнь, и знаю об этом. Мне нет прощения. Поскольку я добился успеха, многие воспринимают мою грубость как честность и даже лидерство. Нет, на самом деле я просто идиот. Но я стараюсь исправиться. Тем не менее, от отца мне досталась способность удерживать внимание зала. Особенно, если это зал заседаний без окон или конференц-зал на 55-м этаже здания в районе Миттаун на Манхэттене или цокольном этаже отеля. Большинство людей чувствует себя неуютно, когда численность аудитории растет. Я же, напротив, испытываю вдохновение. В общении один на один я становлюсь замкнутым и даже теряю уверенность в себе. Но по мере того, как зал наполняется... Во мне пробуждаются совсем другие качества. Перед десятками слушателей моя голова рождает блестящие идеи. Перед сотнями я демонстрирую юмор и благожелательность. А когда в зале присутствуют тысячи, я ощущаю прилив адреналина и уверенность в том, что способен превзойти самого себя и вдохновить людей. Возможно, я ошибаюсь, но в этот момент все становится на свои места. И я могу, глядя в глаза каждому, заявить «Все, что я говорю, истина». Стендап Для того, чтобы отточить мастерство, артисты выступают в жанре стендап в клубах. В моем случае это происходит в аудиториях, где вечером, по вторникам в течение трех часов я оттачиваю искусство выступлений перед 170 студентами второго курса MBA. На таких занятиях я сосредоточенно прилагаю больше усилий, чем во время заседаний Совета директоров или встреч избранного круга брокеров по операциям с коммерческой недвижимостью. При этом за час выступления за кафедрой я зарабатываю гораздо меньше, около тысячи долларов. Имейте в виду, эта сумма кажется большей, чем есть на самом деле. Потому что перед занятиями несколько часов приходится тратить на подготовку или встречи со студентами в расчете, на один час выступления. Кроме того, чтобы добраться до трибуны, необходимо переделать множество ерунды, такой как получение ученой степени и участие в университетских интригах. Две причины. Мой отец сядет в самолет только по двум причинам. Нет, не для того, чтобы повидать внуков или провести время с друзьями. Он готов лететь только ради игры любимой хоккейной команды Торонто Мейпл Ливс или... Наблюдение за тем, как его сын читает лекции. Отец сидит в последнем ряду аудитории. В самом начале всем гостям предлагают представиться. Как правило, почти на каждом занятии присутствуют дюжина любознательных студентов или абитуриентов. Мой отец ждет, пока все назовут себя. А затем с особым выражением произносит ⁇ Я, Том Гэллоуэй, Отец Скотта. Наступает пауза. И раздаются аплодисменты. Следующие три часа я вижу, как отец внимательно прислушивается к каждому моему слову, наблюдает за каждым движением. Мне хотелось бы знать, что он думает в свои 88 лет, глядя на меня. Испытывает ли он разочарование от того, что ему не удалось раскрыть потенциал оратора, или чувствует удовлетворение прогрессом, наблюдая за версией 2.0 самого себя? Его присутствие напоминает мне о том, что различие между подкупом лимонными квадратиками ради того, чтобы собрать слушателей, и получением 2000 долларов за проведение корпоративного мероприятия объясняется не талантом, ведь отец талантливее меня. Все дело в счастливом случае, в том, чтобы родиться в Америке, а также в щедрости налогоплательщиков Калифорнии, которые дали сыну простой секретарши возможность учиться в первоклассном университете. Талант отца и уверенность в себе, внушенная безграничной любовью его второй жены, позволили мне развить профессиональные навыки и получить возможность выйти в зал к людям и, глядя каждому из них в глаза, сказать «Я верю в то, что это правда». Знайте свою цену. Одержимость общества технологическими гигантами стоит у меня над душой, заставляя дрожать голосовые связки. В области моей компетенции, крупных технологических компаниях, все раскалено до бела, а экономика стабильна. Мои навыки в сочетании с собственными данными, которые десятки высокообразованных 20-летних сотрудников L2 собирают и анализируют, превращая в ценную информацию, а первоклассная креативная команда трансформирует в изображение и графики, представленные на экране позади меня, поют словно гениальный тенор Поворотти. Как и все остальное, моя рыночная стоимость постепенно снизится до нуля. Люди перестанут интересоваться темами моих выступлений, и у меня больше не будет доступа к ресурсам, которые делают мою работу превосходной, а не просто хорошей. Или, что более вероятно, просто иссякнет поток моей креативности. Сотрудничество с молодыми творческими людьми и общение с блестящими, талантливейшими мыслителями в бизнесе для меня то же самое, что героин для слепого певца Рея Чалза. Нет героина, нет хитов. В Нью-Йоркском университете моя работа состоит в обучении юношей и девушек и выступлениях. В обмен на это меня терпят. Раз в 3-4 года новый декан или администратор предлагает мне читать больше лекций, пересматривает мою должность или делает нечто такое, что выводит меня из себя. Угрожая уйти в Уортонскую школу бизнеса или Корнеллский технологический институт, я обычно получаю желаемое. Если я кажусь вам примадонной или занозой, доверьтесь своему чутью. Я веду себя не как сотрудник школы Стерна, а как вольная птица, и это всех огорчает. Сейчас моя звезда горит ярко. Я умею преподавать и укрепляю позиции бренда нашей школы, поэтому меня терпят. Но как только ценность моя уменьшится, а это всего лишь вопрос времени, меня выбросят в один миг. Я и сам поступил бы так же. Скорее всего, вы не Марк Цукерберг. Потребности успешных предпринимателей не так уж сильно изменились в цифровую эпоху. Перспективному стартапу нужно больше рабочих рук, а не говорящих голов. Кроме того, очень важно иметь среди основателей или поблизости технического специалиста. Однако вы можете проверить себя, ответив на четыре вопроса. Первый. Есть ли у вас средства для дальнейших инвестиций? Второй. Способны ли вы пережить публичный провал? Третий. Нравится ли вам продавать? Четвертый. Готовы ли вы пойти на серьезный риск? Есть ли у вас средства для дальнейших инвестиций? Я знаком с людьми, которые обладают всеми необходимыми навыками для создания отличного бизнеса. Однако они никогда не сделают этого, потому что не могли бы ходить на работу только для того, чтобы в конце месяца в обмен на 80 рабочих часов в неделю выписать компании чек. Если вы не создали компанию и не довели ее до успешного выхода из бизнеса, или у вас нет доступа к стартовому капиталу, а у большинства его нет, так как он обходится очень дорого, Вам придется платить компании за право надрывать задницу, пока вы не сможете добыть деньги. А ведь большинству стартапов так и не удается собрать необходимые средства. В большинстве своем люди не способны понять, как можно работать без оплаты. И 99 с лишним процентов не станут рисковать своим капиталом ради удовольствия работать. Способны ли вы пережить публичный провал? Большинство неудач никому не заметны. Вы приходите к выводу, что юридический факультет не для вас, после того, как провалились на вступительном экзамене. Решаете проводить больше времени с детьми, после того, как вас уволили или работать над проектами, если вам не удается найти работу. Однако провал в бизнесе скрыть невозможно. Раз вы выдающийся человек, значит и ваш бизнес должен быть успешным, не правда ли? Однако это не так. И когда замысел проваливается, вы словно оказываетесь снова в начальной школе, где шестиклассник — рынок. Смеется над вами, потому что вы обмочили штаны. Только на этот раз все гораздо серьезнее. Нравится ли вам продавать? Быть предпринимателем означает продавать. Вы уговариваете людей поступить на работу в вашу компанию. Убеждаете их остаться в ней. Пытаетесь привлечь инвесторов и, конечно же, продаете свой продукт. Не имеет значения, чем вы намерены заняться – открыть магазинчик на углу или создать свой Pinterest. В любом случае, вы должны быть чертовски хороши в продажах, если планируете заниматься бизнесом. Продавать – значит звонить людям, которые не хотят вас слышать, делать вид, что они вам нравятся, терпеть плохое обращение, а затем звонить им снова. Я вряд ли открою еще один бизнес, поскольку у меня слишком большое эго для того, чтобы заниматься продажами. Без всяких на то оснований я верю в то, что благодаря коллективному гению L2 наш продукт будет продавать себя сам. И порой так действительно происходит. Должен же быть такой продукт, который не потребует от вас унижаться снова и снова. Нет, такого продукта не существует. Компания Google придумала алгоритм, способный ответить на любой вопрос и обнаружить тех, кто открыто проявил интерес к вашему продукту. Он прорекламирует этим людям тот самый продукт в самый подходящий момент. Тем не менее, и Google приходится нанимать тысячи привлекательных молодых людей со средним IQ и исключительным IQ, чтобы продать всю эту ерунду от Google. Предпринимательство — это работа в продажах, с отрицательными комиссионными до тех пор, пока вы не привлечете капитал, не начнете получать прибыль или не выйдете из бизнеса. Все зависит от того, как пойдут дела. К счастью, если вам нравится продавать и вы хороши в этом деле, то в зависимости от своего усердия непременно заработаете больше, чем любой из ваших коллег, и вас за это будут ненавидеть. Готовы ли вы пойти на серьезный риск? Добиться успеха в крупной компании непросто. Для этого необходимы уникальные навыки и качества. Вы должны ладить с окружающими, постоянно терпеть несправедливость, а также разбираться во внутрикорпоративных интригах, добиваясь того, чтобы главные заинтересованные лица обращали внимание на хорошо выполненную вами работу, а также просить поддержки высшего руководства. Итак. Если вы способны работать в крупной компании, то с учетом риска вам лучше выбрать именно такую стратегию поведения, вместо того, чтобы с трудом преодолевать разные препятствия, возникающие в небольшой компании. В моем случае предпринимательство было средством для выживания, поскольку у меня не было навыков, необходимых для продвижения и успеха в крупных американских компаниях, этих величайших платформах экономического процветания. Наслушавшись многочисленных, широко разрекламированных историй о миллиардерах, отчисленных в свое время из колледжа, мы стали идеализировать предпринимательство. Задайте перечисленные выше вопросы себе и тем, кому доверяете. И если получите утвердительный ответ на первые два вопроса, при том, что не обладаете нужными качествами для работы в корпорации, добро пожаловать в клетку с бешеными обезьянами. Когда искать убежище В 1999 году вместе с ватагой других основателей и SEO интернет-компании Сан-Франциско я отправился на летное поле рассматривать частные самолеты. В то время считалось, что в 34 года успешный предприниматель должен иметь такую однокомнатную квартиру, которая перевозила бы его по воздуху со скоростью 8 махов. Ведь теоретически гений может себе позволить потратить на гольфстрим мамину зарплату за тысячу лет. Если увидите группу мудаков, тридцати с небольшим лет рассматривающую самолеты, полагая, что это для них в порядке вещей, знайте, дело дрянь. Они оперившимся хозяевам мира вот-вот надерут задницу, что и произошло на самом деле. Самолет я так и не купил, но получил льготный статус «мозаик». В авиакомпании JetBlue По утверждению CEO JP Morgan Chase Джейми Даймона Финансовый кризис наступает каждые 5-7 лет Со временем последней рецессии прошло 11 С возрастом, обретая способность Воспринимать циклы как нечто реальное Начинаешь осознавать, что текущий Экономический период всего лишь точка на кривой и ее направление изменится быстрее, чем вы думаете, в лучшую или в худшую сторону. Пузырь активов представляет собой волну оптимизма, которая поднимает цены выше уровня, обеспеченного основополагающими факторами, что в конце концов приводит к обвалу. В 1999 году я пообещал себе в следующий раз быть умнее, а следующий раз означает «накануне взрыва пузыря» или «в преддверии экономического спада». Как же определить, когда наступает опасное время и следует вносить коррективы в свое поведение? Можно ориентироваться на ряд железных показателей, которые объясняют, почему пузырь уже раздулся до невероятного размера. На размышления об этих факторах мои университетские коллеги тратят много времени, а уж они-то разбираются в этом гораздо лучше меня. Однако не нужно быть лауреатом Нобелевской премии чтобы провести аналогии между 1999 и 2019 годом. Некоторые слабые сигналы кричат об этом очень даже громко. Признаки того, что рынок или компания вскоре покатятся вниз. Показатели, связанные с оценкой рыночной стоимости, отношение курса акций к прибыли и образование пузырей на рынке кредитования, это явный признак того, что канарейки в шахте сдохли. Раньше шахтеры брали в шахты канареек для обнаружения наличия газа. Сет Кларман, менеджер чрезвычайно успешного хедж-фонда, о котором никто не слышал, не так давно предостерег всех, что слишком сладкие стимулы в сочетании с высоким холестерином протекционизма ни к чему хорошему не приведут. Когда страны и компании строят грандиозные здания, нужно ждать беды. Офисное здание «Панам» Сир Tower и остальные гигантские пенисы, воткнутые в мать-землю в странах с развивающимися рынками, это не что иное, как многомиллиардные подделки самовлюбленных толстосумов. Может быть, кому-то эти башни и могут показаться хорошей идеей. На самом деле это безвкусица. В компаниях канареек обычно обрекает на смерть раздутое эго-сео. Самые громкие сигналы к продаже раздаются тогда, когда SEO начинает изображать из себя голливудскую звезду или приходит к выводу, что мир не должен страдать от его отсутствия на модных обложках и в рекламе. Основатель компании Tumblr, Дэвид Карп, появившись в рекламе J.Crew, и со-основатель социальных сетей Dodgeball и Fosquare Деннис Кроули, снявшись для Gap, должны признаться нам в том, что вскоре их компании станут лишь тенью своей былой славы, что, конечно же, отразится на их рыночной стоимости. Биографический очерк из трех тысяч слов о Мариссе Майер, опубликованный в сентябрьском выпуске Вок, примерно в то время, когда она потратила 3 миллиона долларов акционеров на финансирование организованного журналом «Балла Мэтт Болл», признак неспособности здравомыслить. Все это может привести к тому, что очередной миллиард долларов акционеров вы потратите на покупку блок платформы Tumblr у парня, снявшегося в рекламе J.Crew, а затем обнаружите, что деньги пошли на раскрутку порно-сайта, почти не приносящего дохода. Стиль одежды SEO тоже весьма красноречив. Когда какой-нибудь SEO появляется на сцене в черной водолазке, я следующий Стив Джобс, «Скорее всего, это говорит не о том, что перед вами реинкарнация Джобса, а о том, что акции его компании вот-вот обвалятся» – Джек Дорси. «Или что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов лишит вас права на собственные лаборатории» – Элизабет Холмс. «Посредственные способности плюс два года опыта работы в области технологий равно шестизначный доход». Заурядные молодые люди, умеющие программировать, хотя всего несколько лет назад выпорхнули из школы, зарабатывают на этом рынке более 100 тысяч долларов. Хуже того, они убеждены, что заслуживают таких денег. Умение писать программы – это круто. Однако, если у вас нет профессиональных навыков или лидерских способностей, и вы не осознаете, что вам переплачивают, то не накопите достаточно средств, чтобы избежать поселения в подвале родительского дома в случае ухудшения ситуации. Аукционная война за коммерческую недвижимость. Вооружившись дешевым капиталом, компании, которые инвесторы считают новыми Google, скитаются по улицам Нью-Йорка и Сан-Франциско, взвинчивая цены на коммерческую недвижимость. Кроме того, они конкурируют с четверкой крупнейших игроков в отрасли Amazon, Apple, Facebook и Google. Ведь те скупают в Нью-Йорке целые кварталы. Всеобщее преклонение перед молодежью. Как-то раз, когда мне было 32, меня пригласили на ежегодное заседание Всемирного экономического форума в Давосе, поскольку в это время интернет-предприниматели были хозяевами мира. Там я встретился с несколькими SEO. Они хотели, чтобы я поделился с ними своими бизнес-идеями. Почему-то им казалось, что они у меня есть. Однако они ошибались. Талантлив я был в меру, и в любое другое время зарабатывал бы разве что на достойную жизнь. Но тогда я был великим магистром джедаев Йодой, который учил более талантливых предпринимателей тому, что должны делать их компании. После того, как ДОТ-бомба взорвалась, тогда мне стукнуло 34, я вернулся в Давос, где меня не могли арестовать. Но уже никто не хотел встречаться со мной. В тяжелые времена люди рассчитывают на лидерство седовласых. В хорошие, или когда все вокруг пенится, они обращают взор на молодежь. Невероятно талантливые Эван Шпигель, создатель мессенджера, Снэпчат, и Джек Дорси, CEO Twitter, создали компании стоимостью сотни миллионов долларов, может, даже миллиарды, но не десятки миллиардов. Снэп, Виворк, Убер, Twitter совокупная стоимость этих компаний превышает стоимость Boeing, Управляют талантливые молодые люди. В следующей жизни они станут вице-президентами – оптимистичная перспектива – и будут по-настоящему благодарны за то, что имеют. Судя по моему опыту 20-летнего в прошлом SEO-компании в новой экономике, ценнейший актив молодого SEO – это быть настолько наивным, что не предполагать возможность провала. Молодые руководители стартапов следуют по бездумному пути и порой становятся гениями. Однако большинству из них просто не хватает опыта, чтобы управлять компаниями, от которых зависят средства к существованию сотен или тысяч семей. Если технологический бум продолжит набирать обороты, то в течение следующего десятилетия какой-нибудь подросток станет основателем или SEO технологической компании стоимостью в миллиард долларов. Это не так уж невероятно. И тогда мы окажемся на грани экономического апокалипсиса. Такой юнец носит водолазку, обращается с сотрудниками как с мусором и козыряет своими тату, кольцом в носу и другими атрибутами молодости, а общество считает его новым Иисусом Христом. Сегодня мы все поклоняемся инновациям и молодости, а не характеру и доброте. Что делать, если вам кажется, что вы в пузыре? Я основал или был одним из основателей девяти компаний. Какой фактор больше всего повлиял на их успех или провал, спросите вы? На мой взгляд, время создания. Успешные компании открылись в период выхода экономики из рецессии в 1992 и 2009. Тогда сотрудники, аренда недвижимости и услуги обходились гораздо дешевле. Мой директор по стратегиям L2 присоединилась к нам в 2009 году и стала секретным ингредиентом нашего успеха. Из-за спада на рынке консалтинговая компания, куда она хотела устроиться, тянула с ответом, поэтому она согласилась работать у нас за 10 долларов в час. В тот момент это было единственное предложение. Обратите внимание, сейчас она зарабатывает намного больше. Созданные в период бурного экономического роста, В 1998 и 2006 годах предприятия едва сводили концы с концами. Специалисты, которых наши компании смогли привлечь во времена бума, были довольно заурядными, поскольку самые талантливые делали карьеру в других организациях. Кроме того, дешевый капитал был своего рода галлюциногеном для жизнеспособности наших продуктов на рынке. Если вы талантливы, то в период бума Вам следует держаться за крупную компанию, которая считает, что вы уйдете в Squarespace, если она будет мало платить. Стартапы и любые другие компании должны привлекать деньги так, будто какое-то время у них не будет такой возможности. Если вам нужен миллион долларов, найдите пять миллионов. В общем, привлекайте деньги тогда, когда они вам не нужны. Не поступайте в школу бизнеса, кроме той, что при Нью-Йоркском университете, конечно, поскольку эти учебные заведения стали достоянием элиты и людей без цели, местом, где можно скрыться от рецессии. Если вы успешно трудитесь в хорошей компании на пике экономики, пусть все так и остается. Нам еще предстоит увидеть развитие событий, но если вы подозреваете, что кризис уже не за горами, предлагаю вам несколько идей. Нужно знать, когда продавать. В 2017 году, убедившись в том, что пузырь вот-вот лопнет, я продал все. Во всяком случае, активы, которыми не рассчитывал или не хотел владеть по меньшей мере лет 10. Если вы молоды, ваши деньги могут пережить резкие колебания на рынке, хоть и трудно угадать правильный момент. Но если вы предприниматель или владеете активами, составляющими большую часть вашего состояния, то, на мой взгляд, бычий рынок хоть и не лучшее время для продажи, но почти наверняка и не худшее. Мы продали L2 в 2017 году. Я верил в перспективы компании, но динамика рынка перевесила индивидуальные показатели. Восемь лет компания работала на бычьем рынке, и что-то должно было измениться, и очень скоро. Несмотря на получившие широкую известность примеры того, как некоторые заработали миллиарды долларов за счет огромной концентрации богатства, взять хотя бы Безоса, Гейтса и Цукерберга, исходить стоит из того, что вы не станете одним из них. Последуйте одной из азбучных истин инвестирования и накопления богатства. Диверсифицируйте. Если вам посчастливилось иметь один актив, будь то акции или дом, стоимость которого выросла настолько сильно, что теперь составляет львиную долю вашего богатства, сделайте как можно большую его часть ликвидной. Если же вам настоятельно рекомендуют не продавать, спросите себя: богаты ли ваши советчики, члены совета директоров, инвесторы, участники рынка? И если да, Не слушайте их. В большинстве случаев, когда один из моих активов повышался в цене, обычно это были акции одной из моих компаний. Без обеспечения ликвидности в игру вступал рынок и посредством резкого сокращения ее стоимости осуществлял диверсификацию за меня. Вы сами, а не рынок, должны быть арбитром в деле диверсификации своих активов. Наличные. «80% моих средств содержатся в денежной форме». Большинство здравомыслящих финансовых менеджеров сочли бы это глупым. Но даже если так, мой подход далек от рекордных глупостей, которые я совершил, например, когда в 32 года отказался продать за 55 миллионов долларов свою первую компанию, приносившую 4 миллиона долларов дохода, вкладывая все свои средства в акции технологических компаний и совершает другие подобные безрассудства. Вот так-то. После того, как лопался очередной мыльный пузырь, хотелось, чтобы у меня было побольше сухого пороха, поскольку на рынке происходило нечто противоположное тому, что случилось со Снеп. В марте 2017 года компания Снеп разместила свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже по цене 17 долларов за штуку. На старте торгов оценка компании достигла примерно 33 миллиардов долларов. Хорошие компании имели низкую стоимость. Акции Williams-Sonoma продавались по 5 долларов за акцию, Apple – по 12 долларов и так далее. Я готов отказаться от части прибыли, поскольку очень хочу оказаться на правильной стороне улицы, когда наступит следующий спад. Проницательные финансовые консультанты скажут вам, что необходимо всегда присутствовать на рынке. Но я не могу на такое решиться. Мои деньги отправляются под матрас. Будьте скромны. Когда дела действительно идут хорошо, очень важно осознавать, что во многом это не ваша заслуга. Вас просто захватил экономический бум. Скромность заставит вас жить посредством. А значит, вы будете готовы и финансово, и психологически к любой карте, что выпадет вам в следующей игре. На новом витке цикла, который непременно наступит, вы снова найдете утешение в том, что вашей вины в этом нет, и вы не глупец, которым рынок заставляет вас себя чувствовать. Измеряйте самое важное. Проверять себя – инстинктивная человеческая потребность. Значимые для нас критерии оценки – это своего рода рельсы, по которым едет поезд наших намерений, действий и ценностей. В мозг любого человека встроен внутренний гаджет, скажем, Fitbit или Apple Watch, по которому он сверяет, достигли определенного успеха в различных областях жизни. Показатели успеха, а также числа, которые играют в вашей жизни важную роль, многое расскажут о вас. Так я не перестаю думать о таких хороших, плохих и ужасных показателях. Чистая стоимость активов. Я много думаю о деньгах. Может быть, это звучит ужасно. Когда у меня было мало денег, я не следил за ними. И даже сейчас, когда мне известно, что активы в моем портфеле упали в цене, я не проверяю свои брокерские счета по несколько дней, поскольку не хочу расстраиваться. Я-то знаю, что курс акций восстановится, ведь так бывает почти всегда. Как и во многих сферах жизни, прибыли и убытки на рынке никогда не бывают настолько хорошими или плохими, насколько кажется. Я предпочел бы работать с фондом прямых инвестиций или венчурного капитала, а не с хедж-фондом, поскольку каждый день отслеживать показатели – большой стресс. Богатые люди утверждают, что они не слишком много думают о деньгах. Это вранье. Они одержимы деньгами. Идея о том, что богатые не думают о деньгах, обсуждается для отвода глаз. Это просто попытка подавить недовольство или, иначе говоря, восстание 3,5 миллиардов человек, у которых меньше активов, чем у 12 богатейших людей на свете. Неужели они разбогатели только потому, что так великодушны и талантливы, «Черт, я богат!» Как я уже говорил, те, кто советует вам следовать за мечтой, уже богаты. Они упорно шли по своему пути, будучи одержимы успехом. Они хотят, чтобы их слова звучали вдохновляюще и произносят эффектные фразы, поскольку истина, которая гласит, что для достижения успеха необходимо несколько десятков лет трудиться по 60-80 часов в неделю, не заслужит аплодисментов на церемонии вручения дипломов. Все богачи, с которыми я знаком, измеряют чистую стоимость своих активов с пугающей точностью и делают это часто. Необходимо уметь быстро реагировать, иначе можно многое потерять. В капиталистическом обществе от того, каким количеством денег вы владеете, зависит эффективность медицинского обслуживания, уют в доме, Гармония в отношениях и качество образования ваших детей. 580. Когда мне было под 30, после окончания колледжа у меня возникли трудности с получением ипотечного кредита на первый дом, поскольку мой кредитный рейтинг составлял 580 баллов. Дело было не в том, что я не зарабатывал, просто я был слишком безответственным, незрелым, глупым, чтобы вовремя оплачивать счета. У меня всегда было такое чувство, что над моей головой висит большой знак 580. 120 тысяч и 350 тысяч. Таким когда-то было количество моих подписчиков в Твиттер и просмотров серии Winners and Losers на YouTube, соответственно. В конце 2018 года мы решили прекратить выпуск Winners and Losers. У меня нет зависимости от социальных медиа, и я от них не в особом восторге но я пристрастился к отзывам и подтверждению собственной значимости. Несколько раз в день я читаю комментарии и проверяю лайки и ретвиты. Это своего рода дофаминовая капельница у меня в кармане. Два раза в год. Мой отец умирает. Нет никакой прямой опасности, но ему исполнилось 88, и, в общем-то, его конец скорее близко, чем далеко. Последние пять лет я виделся с отцом максимум два раза в год. Я стараюсь не думать об этом, поскольку изо всех сил пытаюсь сделать его жизнь более комфортной и звоню ему каждое воскресенье. Тем не менее, честная оценка раскрывает горькую правду. Я не такой хороший сын, каким хотел бы быть. 400. Последние 15 лет я обучал в среднем по сотни студентов в год. Мне нравятся эти ребята. Они в основном тоже меня любят, так как чувствуют, что я приношу им пользу. Некоторые из них регулярно связываются со мной и выражают благодарность и восхищение, что позволяет мне ощущать свою востребованность. Три, четыре и два. Я создал девять компаний. Три оказались успешными. Четыре потерпели провал и две были примерно посередине. Я считаю, что кроме Соединенных Штатов Америки больше нигде не дали бы мне столько шансов. Эталоны, показатели и вехи бывают разными, от бессмысленных до очень глубоких. Ответственность и проницательность – это побочный эффект занятий математикой. Числа помогают глубже понять, как устроены рынки, как создается ценность – как мы хотим прожить жизнь. Словом, полезно уметь анализировать показатели нашей жизни. Да, и мне нужно навестить отца. Проведите различия между целями и средствами. Когда я учился на первом курсе Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, Дэвид Керри был на последнем курсе. Мы состояли в одном братстве и знали друг друга, но, будучи слишком разными людьми, не дружили. Дэвид поддерживал серьезные отношения с девушкой по имени Лори и издавал студенческую газету «Дейли Брюин». Он носил большие очки и выглядел на 40. «Я был слишком незрел, чтобы заводить серьезные отношения, носил хвост, курил травку и занимался греблей». Сегодня, 30 лет спустя, Дэвид женат на Лори, управляет журнальным бизнесом медиаконгломерата «Херст» носит большие очки и выглядит на 40. Я по-прежнему курю травку, хоть и стал совершенно другим человеком. Дэвид изменился меньше, чем любой из моих знакомых, причем в хорошем смысле. В 20 с небольшим я знал о профессиональных успехах Дэвида, поскольку в разговорах между университетскими друзьями неизбежно всплывает вопрос, кто из наших преуспел. Дэвид всегда входил в этот список. Он был одним из самых молодых издателей в сфере бизнеса. Помните журнал Smart Money. Затем Дэвид занимал высокие посты в издательстве Nast, В том числе должность издателя журнала The New Yorker. Тогда ему было немногим больше 30. Он регулярно связывался со мной и предлагал пообедать в Конденаст. И мы отправлялись в спроектированное Фрэнком Гэри кафе и ели суши среди невероятно стильных молодых людей, чьи родители открыли им доступ в мир моды. Будущий главный редактор американского ВОК Анна Винтур часто сидела в угловой кабинке вместе с наследником медиабизнеса Сэмюэлем Ньюхаусом-младшим. В то время я открывал технологические компании в Сан-Франциско, и меня окружали люди, находясь с которыми было тяжело дышать свободно. Но я приехал в Нью-Йорк пообедать рядом с дьяволом, который носит Прада. Этот опыт был для меня не просто значимым, а фантастическим. Взамен, когда мои венчурные капиталисты начинали твердить о построении бренда, я переплачивал за рекламу на страницах журнала The New Yorker и InStyle. Однажды во время обеда в том кафе я решил переехать в Нью-Йорк. После ухода из Конденаст Дэвид приглашал меня пообедать на 55 этаже Хёрст Тауэр в частном зале на двоих, где официант в костюме приносил нам выпечку из слоеного теста, которой славится компания. К тому времени я уже преподавал в Нью-Йоркском университете и не мог предложить Дэвиду ничего интересного в профессиональном плане. Однако мы подружились, а Дэвид придерживался такого кодекса поведения, который включал в себя правила регулярно поддерживать контакты с друзьями. Сейчас наши профессиональные интересы почти не пересекаются. Хотя я написал статью для Esquire, то была его идея. Мы не работаем вместе. Тем не менее, мы стали ближе. Главным образом, благодаря тому, чего не понимали в 18 лет или в 22 года, но осознали с возрастом. Мы оба выходцы из семей среднего класса, живших в Лос-Анджелесе. Щедрость налогоплательщиков Калифорнии и дальновидность членов Попечительского совета Калифорнийского университета – все это возвысило нас в собственных и чужих глазах и позволило ощутить востребованность и получать глубокое внутреннее удовлетворение от жизни. В 2018 году Дэвид объявил, что покидает пост президента Hearst Magazines. Во время последнего обеда он поделился со мной планами своего ухода. Я не видел в этом смысла, поскольку Дэвид все еще относительно молод и на хорошем счету в Херст. Эта крупная компания замечательно относится к сотрудникам. Я предложил Дэвиду остаться, поскольку он дошел до третьей базы. А значит, ему следовало бы занимать эту должность еще несколько лет. В тот раз я впервые ощутил, как от него исходит Не поддающаяся контролю эмоция, обычно он тверд как скала. Дэвид ответил, я хочу помогать молодым людям, и мне надоело увольнять друзей. Легко заслужить всеобщее восхищение, будучи топ-менеджером компании из отрасли, растущей на 50% в год. Уйти из печатных СМИ, сохранив друзей и репутацию, равносильно победе в бостонском марафоне, когда у вас температура 40 градусов. Для меня Дэвид — пример для подражания, и причина не в его профессиональном успехе. Я знаком со многими весьма успешными людьми. Просто он никогда не забывал о главном, как нередко поступал я сам и многие другие амбициозные молодые люди в какой-то момент жизни. Профессиональный успех — средство, а не цель. Конечная цель — это обеспеченность и процветание вашей семьи, И, что еще важнее, полноценные отношения с домочадцами и друзьями. Дэвид женат на Лори больше 30 лет, и у них четверо потрясающих детей. Они всегда, всегда рядом с отцом и обожают его. У него есть друзья, которые восхищаются, и мы чувствуем такое же восхищение с его стороны. В профессиональном плане мы оказались в одинаковом положении. Тут я великодушен по отношению к себе. Мой карьерный рост поддерживался Калифорнийским университетом, тяжелым трудом и готовностью к риску. Восхождение Дэвида зависело от Калифорнийского университета тяжелого труда и характера. Учитесь на отказах. В средней школе я баллотировался на пост президента в 10-м, 11 и выпускном классах и проиграл все три раза. С учетом этого опыта должно быть очевидно, что я чувствовал себя обязанным стать президентом студенческого совета. Так я и сделал. И что вы думаете? Снова проиграл. Кроме того, меня не взяли ни в бейсбольную, ни в баскетбольную команду. Помню, как мы с мамой шли в ресторан на бульваре Сибульведы, чтобы отметить мое зачисление в Калифорнийский университет, хотя первый раз мне отказали. По приезде в университетский городок я сразу же подал заявление в пять разных братств и был принят в одной из них, поскольку им требовался человек для сбора членских взносов. По окончании учебы я прошел собеседование в 22 компаниях и получил одно предложение от Морган Стэнли. Подав заявление о зачислении на несколько программ MBA, я получил отказ от Стэнфордского университета Университета штата Индиана, школы бизнеса Уортона, университета Дьюка, Техасского университета в Остине и школы менеджмента Келлога. Меня приняли в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе и школу бизнеса Хааса в Беркли, благодаря тому же призыву, с которым я впервые обратился к Калифорнийскому университету. «Я ничем не примечательный парень, но я ваш, калифорнийский, ничем не примечательный парень». В школе бизнеса я баллотировался на пост президента группы и проиграл. С момента ее окончания я открыл девять компаний. Большинство из них потерпели провал. Удача зависит от храбрости. Распивание алкогольных напитков доставляет мне удовольствие. Это занятие также послужило полезной эволюционной цели, существенно увеличив круг моих потенциальных друзей и подруг. В социальных ситуациях Алкомоголь был своего рода высокопрочным кевларом, защищающим от отказа. «После двух рюмок я становлюсь лучше, веселее, ласковее, увереннее в себе, увлеченнее, милее. В общем, лучше себя обычного. Жду не дождусь осуждающих писем по этому поводу». Помню, плавая в бассейне отеля Роли в Майами-Бич, я увидел женщину и тут же почувствовал к ней невероятно сильное влечение. Я дал себе слово поговорить с ней до ухода и сразу же заказал выпивку, чем совсем не горжусь. Просить денег у венчурных капиталистов – ничто по сравнению с тем, чтобы посреди дня подойти к женщине, отдыхающей у бассейна, с подругой и приятелем. Студентам я говорю, что с ними никогда не произойдет ничего замечательного или потрясающего, если они не будут готовы рискнуть и испытать вероятность отказа. Удача любит смелых. Моя готовность получить отказ от университетов, сверстников, инвесторов и женщин окупилась старицей. Знать, чего вы хотите, — это дар а страх отказа преграждает путь к успеху больше, чем отсутствие таланта или рынка. Каждый день рискуйте хоть в чем-то, просите о повышении, знакомьтесь с гостями вечеринки, и вам станет под силу многое. Второе имя моего старшего сына – Роли. Если не можете работать по найму, работайте на себя. Наемный работник – Это человек, нанятый в компанию для регулярного предоставления услуг в обмен на заработную плату. В настоящее время я работаю на компанию «Гартнер», которая купила L2. Вопреки моим ожиданиям, это оказалось не так мучительно, хоть и довольно тяжело, поскольку здесь трудятся хорошие умные люди. В последний раз я работал по найму 25 лет назад в «Морган Стэнли», Это была моя первая работа после окончания университета. Позднее я трудился неполный рабочий день во многих местах, но ни в одном не получал медицинской страховки, поэтому никто не ждал, что я стану частью компании. Работа по найму за заработную плату – основа капитализма, и с этим американцы прекрасно справляются. Во всяком случае, большинство из них. Предпринимательские навыки и качества, дальновидность, готовность рисковать, твердость характера превозносятся в СМИ каждый день. Однако мало кто говорит, что нужно для того, чтобы быть хорошим сотрудником. У меня таких навыков мало. Люди думают, что раз я предприниматель, то обладаю выдающимися способностями, которые не стоит тратить на наемный труд. На самом деле, больше 90% предпринимателей Открывают собственные компании не потому, что они сильны в построении бизнеса, а потому, что у них не получается быть эффективными сотрудниками. А ведь это – лучшая участь, чем заниматься бизнесом, если не учитывать риска попасть в хорошую или превосходную компанию. Об этом тоже не говорят СМИ, одержимые всем инновационным. Вот некоторые из этих качеств. Первое. Быть взрослым. Да. Ужасно быть взрослым и делать то, что совсем не хочется делать, или заниматься чем-то бессмысленным. Что разумного в том, чтобы ездить на работу и обратно, когда на дороге пробки и ходить на совещания, не имеющие отношения к вашей работе? Тем не менее, за это платят, и, будем надеяться, этих денег хватает на то, чтобы оплатить удаление подозрительной родинки. Быть взрослым значит осознавать, что не все в этом мире вертится вокруг вас. При работе на себя почти все, что вы делаете, предназначено для вас. В этом случае в действиях есть резон, поскольку вы сами несете за них ответственность. Вчера по приходе в офис мы нашли на рабочих столах календари с вдохновляющими цитатами на каждый месяц. Оказывается, в январе мы должны открывать, учиться и развиваться. Ну что ж, будем знать. На мой взгляд, такие фокусы, как размещение вдохновляющих цитат на рабочем месте, можно расценивать как насилие над сотрудниками, а вот писать об этом полезно. Второе. Вежливость. Поскольку в большинстве случаев предприниматели отвечают за все, люди идеализируют мою прямоту как качество бизнесмена, относя ее насчет дальновидности и лидерства. Однако выражать гнев и критиковать, говорить прямо то, что думаешь, сотруднику компании неуместно, поскольку быть правым и быть эффективным – разные вещи. Наемные работники должны быть способны и на то, и на другое. Кроме того, они обязаны чувствовать себя частью команды и помогать друг другу. Покажите мне самого большого грубияна в небольшой или средней компании. Обычно этот человек стоит в ее главе. Топ-менеджер крупной компании не может вести себя так бесцеремонно, поскольку при таких масштабах откровенность неэффективна. Небольшие компании преуспевают благодаря тяжелому труду 6-12 крайне нетерпеливых игроков высочайшего класса. Крупные компании процветают за счет сотен или тысяч игроков классом ниже с хорошими манерами. Третье. Уверенность в себе. Работа на других означает жизнь в неведении. Вы часто обнаруживаете, что не можете истолковать вербальные или невербальные сигналы или критику в свой адрес, если уж на то пошло. Вам неизвестно, что запланировали или не запланировали, для вас люди, от которых зависит ваше материальное благополучие. После окончания колледжа я был совершенно не уверен в себе. Сейчас я просто в себе не уверен. Каждый раз, когда люди заходили в конференц-зал, мне казалось, что они говорят обо мне. Это была не дальновидность, а просто неуверенность в себе. Она-то и заставила меня стать предпринимателем. Сейчас, когда я работаю в компании «Гартнер», на мою долю выпадает лишь часть той ерунды, которой занимается большинство наемных работников. И я отношусь к этому по-философски. Не знаю, боятся ли меня в компании, понятия не имеют, что со мной делать, или им просто на меня наплевать. В большинстве случаев меня предоставляют самому себе и оказывают всяческую поддержку. Мне непривычно быть сотрудником, не иметь подчиненных в компании, которую я же и основал. И, подобно всем остальным, узнавать о ее планах по электронной почте. Так что в этом смысле я дрейфую в космическом пространстве. Хороший, дорогой костюм, восхищение людей, красивый вид из окна – вот он успех. Но я больше не привязан к кораблю-носителю. Неуверенность в себе снова дает о себе знать. Создаю ли я какую-то ценность? Что я здесь делаю? Нравлюсь ли я им? Name it. Самая приятная часть моей работы – выслушивать молодых людей, которые мне доверяют, обращаются за советом по поводу следующего шага в карьере или других профессиональных вопросов. В этом возрасте некоторые ребята, как я их называю, становятся взрослыми, поэтому вас начинает беспокоить их благополучие. Взаимодействие с ними приносит мне удовлетворение, поскольку позволяет утолить родительский инстинкт, который проявляется с возрастом. Я своего рода квотербек Джон Неймит во время тренировки джетс. С уважением относясь к моему творению, все хотят встретиться и поговорить со мной. Однако меня беспокоит то, что вскоре я могу стать дебаширом по прозвищу Бродвей Джо и все будут пытаться найти вежливый и наименее неловкий способ попросить меня покинуть здание. Такой поворот не за горами, но до тех пор я работаю в компании. Будьте примером для подражания. В младшей и средней школе я был невидимкой. Во втором классе я рос единственным ребенком в обычной семье. Мой отец был вице-президентом компании International Telegraph and Telegram ITT а мать — секретаршей. Мы жили в лагуна Нигел в доме с видом на Тихий океан. Но потом я стал сыном матери в разводе, она так и осталась секретаршей, и мы переехали в кондоминиум в Вествуде. В третьем классе меня и Дебби Брубейкер отправили в пятый класс изучать математику и английский. А в восьмом классе я не справлялся с исчислением, поэтому учитель посоветовал перевести меня в класс с изучением алгебры по программе более низкого курса. В четвертом классе меня взяли в бейсбольную команду питчером и шортстопом. В восьмом классе я начал стремительно расти, не набирая вес, из-за чего мой рост был как у 13-летнего, а силой и координация 9-летнего ребенка. Теперь я учился в более крупной смешанной школе. Подростком я в прыжке мог забросить мяч в корзину. Двух моих лучших друзей родители забрали из нашей школы имени Эмерсона решив, что десегрегированная школа – неподходящее место для их детей, и перевели в частные учебные заведения. По мере взросления я превращался из необыкновенного в необыкновенно обыкновенного подростка. Никаких особых успехов, мало друзей, никакого чувства собственного «я», невидимка. Друг моей матери Рэнди жил в Рино и владел компанией, поставщиком для ресторанов. Он был богат или казался таким. Более того, он был щедр и интересовался благополучием сына своей подруги. Рэнди проводил с нами каждый второй уикенд. Мама и ее друг всегда брали меня с собой в путешествие. Именно он купил мой первый красивый скейтборд Бейн. Рэнди оплачивал ипотеку за нашу квартиру в кондоминиуме, которую мама, будучи секретаршей, не могла себе позволить. Он делал нашу жизнь заметно лучше. Правда, Рэнди был женат, и у него был свой сын школьного возраста, но это совсем другая история. Однажды, в воскресенье вечером, когда Рэнди готовился к отъезду, я спросил его об акциях. Накануне я слышал, как ведущий местных новостей Джеффри Данфи рассказывал о фондовом рынке. Пока я смотрел, как Рэнди сворачивает свитера и укладывает свои потрясающие туалетные принадлежности в кожаный НССР, одеколон english Leda, крем для бритья «Барбасол» и лосьон после бритья «Скин Брейсер» от «Мэннон». Он кратко рассказал мне о рынках. Приехало такси, и я отнес дорожную сумку «Рэнди» вниз. Он остановился возле обеденного стола, достал кошелек, положил две хрустящие 100-долларовые купюры на стол и сказал «Купи немного акций у самых хороших брокеров в городе». Я спросил «Как мне это сделать?» Ты достаточно умен, чтобы разобраться самостоятельно. А если не сделаешь этого до моего возвращения, я хочу получить свои деньги назад. Раньше я никогда не видел 100-долларовые купюры. Я положил деньги под том британской энциклопедии, а на следующий день, взяв их, отправился в здание на углу бульваров Вествуд и Уилшир, где находился офис инвестиционной компании Мэрил Линч, Пирс, Феннер and Смит. Я сел в приемной и стал невидимкой. Никто не вел себя со мной недружелюбно или заносчиво, просто на меня не обращали внимания. Мне стало не по себе, хоть я и был невидимым. Я вышел и отправился через дорогу в офис Дин Виттер Рейнольдс. Женщина в крупной блестящей бижутерии спросила, может ли она мне помочь, и я ответил, что пришел купить акции. Она замерла. Мне снова стало неловко, и я выпалил «У меня есть две сотни долларов» и достал хрустящие купюры из конверта, в который положил их утром. Вскочив, женщина выдала мне конверт с окошком и попросила минутку подождать. Сидя в приемной, я сложил купюры в конверт так, чтобы было видно волосы и ухо Бенджамина Франклина. Ко мне подошел молодой человек с кудрявыми волосами, спросил, как меня зовут, и назвал свое имя. «Я Сай Корнер. Добро пожаловать в Дин Виттер!» Сай отвел меня в свой кабинет и полчаса читал мне лекцию о рынках. Оказывается, отношение количества покупателей к количеству продавцов определяет динамику цен. Каждая акция олицетворяет небольшую часть собственности. Вы можете купить акции компаний, продукты которых вам нравятся, которыми вы восхищаетесь. Любители в своих действиях руководствуются эмоциями. Профессионалы – цифрами. Мы решили вложить подаренные мне деньги в 13 акций Columbia Pictures, CPS, по 15 долларов 38 центов за акцию. В течение следующих двух лет, каждые выходные, в обеденный перерыв я ходил с двумя монетами по 10 центов в телефонную будку на центральной площади и звонил Саю, чтобы обсудить свой портфель акций. Иногда, после школы, Я заходил к нему в офис, чтобы получить свежую информацию. Как я уже говорил, тогда у меня было мало друзей. Он вводил код и сообщал мне их курс в тот день, рассуждая о том, почему произошло колебание. Сегодня на рынках был спад. Похоже, что фильм «Близкие контакты третьей степени» пользуется успехом. Фильм «Тень Кейси» — это бомба. Кроме того, Сай нашел время, чтобы позвонить моей маме. Не для того, чтобы рекламировать бизнес. У нас ведь не было денег. А чтобы сообщить, о чем мы говорим по телефону, и сказать ей обо мне несколько добрых слов. Эта история была бы еще увлекательнее, если бы я стал менеджером хедж-фонда и заработал миллиарды долларов. Но я им не стал. Впрочем, я знаю о рынках больше, чем большинство преподавателей маркетинга, и это сослужило мне хорошую службу. И главное... В возрасте 13 лет я стал видимым. Не просто видимым, но заслуживающим внимания удивительного человека. Рэнди и Сай внушили мне, что замечательные люди могут испытывать необъяснимую симпатию к ребенку, даже если он им не родной. В старших классах средней школы я потерял связь с Саем, а несколько лет спустя продал акции, чтобы оплатить поездку в Инсенаду с друзьями из университета. Верните долги В сорок лет я, наконец, лучше узнал себя. Я стал осознавать свои сильные и слабые стороны, подарки судьбы и понимать, что делает меня счастливым. К несчастью, помимо этого, я осознаю и свои недостатки, ведь иногда я брал больше, чем отдавал. Я думаю о друзьях, которые вкладывали в отношения больше, чем я, о родителях и подругах, Они были более преданными и великодушными. И даже о калифорнийских налогоплательщиках, оплативших мое обучение в университете, за что я отплатил средним баллом 2,27. Я не шучу. Словом, я только то и делал, что брал. Чтобы исправить эту несправедливость, 10 лет назад я решил отыскать Сая и поблагодарить его. Всеми возможными способами я искал информацию о нем в интернете и даже позвонил в Дин Виттер, теперь Морган Стэнли. Безрезультатно. Вполне вероятно, что он старается не привлекать к себе внимания или вообще не присутствует в сети. При обсуждении наставников, а также того, как добрые поступки незнакомых людей повлияли на мою жизнь и процветание, я рассказал эту историю студентам. Все прошедшее десятилетие я ставил перед ними задачу найти Сая, даже предлагал вознаграждение – 5000 долларов, поскольку знал, что у них ничего не получится. Мы нашли Сая Корнера. Весной 2018 года на курсе «Стратегия бренда» я поставил эту задачу перед 170 студентами и на следующий же день получил не одно, не два, а целых три письма на одну и ту же тему, Мы нашли Сая Корнера. Эти три подающих надежды частных детектива нашли племянника Сая в Facebook, связались с ним и получили телефонный номер. Поскольку в последнее время я часто критиковал эту социальную сеть, здесь важно подчеркнуть, что это одно из множества положительных качеств Facebook. На той же неделе я позвонил Саю, и мы проговорили целый час. Наши жизненные пути были поразительно похожи. Калифорнийский университет Сфера финансовых услуг, оба работали в Морган Стэнли, Сай через Динвиттер, развод, двое детей, а затем предпринимательство. После развода Сай захотел быть ближе к дочерям и переехал в Орегон, где владеет розничным магазином под названием «Монако», торгующим дорогой мебелью. В следующем году Сай надеется выйти на пенсию. После нашего первого контакта за 40 лет я получил от него такое письмо. Уважаемый профессор Геллоуэй Скотт, Мне было очень приятно поговорить с вами вчера. Вы прошли удивительный жизненный путь во многих отношениях, напоминающий мою собственную жизнь. Когда мы закончили разговор, я пересказал своей подруге многое из того, о чем мы говорили. Она тоже была поражена. Позвольте мне, воспользовавшись моментом, описать свои мысли и чувства. Ваша целеустремленность и успех отражают воспитание и любовь матери. Совершенно очевидно, что еще в юном возрасте вам, как и мне, была свойственна невероятная жажда знаний. Я горжусь тем, что мы встретились, когда вы были еще так молоды, и я произвел на вас положительное впечатление. Я очень вами горжусь. С нетерпением жду новой встречи. Если вам когда-либо что-то понадобится, Я к вашим услугам в любое время. Искренне ваш, Сай Корднер. И вот, 40 лет спустя мне снова 13, и в моей жизни есть человек, который помогает мне не чувствовать себя невидимкой. Накануне своего 70-летия Сай осмысливает дары, которые преподнесла ему судьба. Собирается снова жениться, планирует продать бизнес и уйти на пенсию. Я в свои 54 года тоже подвожу итоги и пытаюсь исправить свои недостатки.